Эпилог. Самоуверенность первый шаг на пути поражения. Надменность второй шаг, но уже в бездну. Гордыня третий шаг до да наpremiг в безвесность. Слава приписаны Ашарасу ад Иситер, владыке багрового пламени. Двое суток. Много это или мало? Смотрели ли чего? В этот отрезок бесконечности вместилось столько всего, что иногда, когда я их вспоминаю, у меня в голове мучиться Двое суток до совета мне пришлось работать, лишь изредка прерываясь на прием пищи, сон и различные официальные мероприятия. Но результат того стоил. Почти семь с половиной сотен обращенных. Это немало, но и не так уж много, учитывая мои планы насчет них. На фоне официального известия о спасении Айрис Нетари и Эльвиаран из щупальц силетидов переход власти от атарисных к древней изуродованной атар произошёл довольно буднично. Я вернулся из похода совсем другим. Изменилось не только моё мира ощущения, но и отношение всех и каждого к моей персоне. Временами их предупредительность выводила меня из себя. Через постоянный портал ткакши матриарх десантировала 10.000 орин и столько же рабов, которые тут же стали буквально расстаскивать разрушенный город по частям. Так я впервые увидел рабов в нашем доме. В целом они не производили впечатления забитых или замученных существ. Пока что я видел лишь гномов, да немного цвергов. Одеты все они были почти так же, как и Орин, вот только у всех была на шее вытатуирована сложная вязь знаков древних. Спрашивать я не стал, но тут было и от слух понятно, что татуировка каким-то образом мешает рабам бежать и заодно указывает принадлежность к дому. Мускулистые коренастые рабы, держащие в руках разнообразные инструменты, угрюмо посматривая по сторонам, шагали по одному в портал. Из половины города мы натаскали почти 500 тонн золота, только в монетах и слитках. Кстати, по объёму это не так уж и много. Гораздо больше было разнообразных изделий из драгоценного металла: столовых приборов, предметов мебели, украшений и даже игрушек. Всего этого было не только больше по весу, но и по объёму. Многие изделия, такие как кубки или вазы, были естественно пустотелыми. Портал висел на высоте полуметра над полом, и чтобы в него было легче попадать, Эльвиара отдала приказ строить сначала подмостки, а потом и возвести здание вокруг него. Из-за всего этого плац пришлось перенести дальше, хорошо, хоть было куда. Со стороны парадного входа в дом были лишь одни развалины. За одно было решено построить большой храм, святилище Элос с огромной статуей, изображающей верховную богиню на входе. Во внутреннюю политику дома Исиктор Я старался не лезть, дабы Эльвиаран ни в коем случае не увидела во мне препятствия или не дай богиня угрозу. Затем мы прибыли первыми, как и планировалось. Матриарха со всё ещё забинтованными шёлковый бинт ступнями и кистями рук но с открытым лицом занесла ее сестра и бережно уложила на черный диванчик и ситр. Эльвиарен хотела прибыть в высокий совет почти обнаженной, дабы, продемонстрировав свое изуродованное тело, подчеркнуть будущее отношение к остальным матриархам. Но мне удалось её уговорить так не делать и оставить открытым лишь лицо. Вместе с нами пришли Хаер и Арисна. Сейчас они усаживались за спиной Ариснитари, придерживая между собой иллитида, демонстративно замотанного до состояния мумии в натворный бинт хитена. Последнее свободное место было за спиной моего матриарха и предназначалось для меня. Но я пока не спешил его занять. Стоя на стреле огромной пятилучевой звезды, я смотрел вниз на Чму, чуть плещущуюся у моих ног. Честно говоря, я был потрясён, увидев, в чём плавал Ксатом. Сзади меня возникло ощущение чего-то родного и могущественного. Родившийся звук всепроникающего голоса не дал мне даже сомневаться в том, кто стоит за моей спиной. Да, это накопитель, сзади властно произнесла Эллас. И нет. Я не знаю. Затем его создал Ашред. Я не смелился вывернуться. Но здесь же миллиарды эргов тьмы. Этого количества чистой маны хватит, чтобы обрушить весь материк и не только уничтожить наш народ, но и загнать всех разумных на Хейлише практически в каменный век. Теперь-то ты понимаешь, зачем это место защищают пять храмов и охраняют пять великих домов. Голос богини обогнул меня, и Эллас наконец оказалась в зоне моей видимости. Она была абсолютно спокойна и даже расслаблена. Взглянув в моё ошарашенное лицо, она позволила себе изобразить лёгкую хмылку и спокойно шагнула с чёрного оникса к сатане, прямяком во тьму. С каждым шагом она как бы спускалась по лестнице, погружаясь в глубины мрака, который был настолько плотен, что напоминал нефть. Когда она погрузилась до пояса, Ее тело накрыло большой язык концентрированной тьмы, и она исчезла. Поверхность мрака на секунду разгладилась и снова собралась, но уже в фигуру ее дочери Эхоялин. «Будь осторожен на совете!» — раздался ее громкий шепот, и она развеялась черным туманом, прежде чем я успел моргнуть. Когда я спустя пару минут повернулся, матриарх и её сестры всё ещё смотрели в то место, где была их хаялен. На мостик, ведущий в Ксаттен, стали вступать матриархи, верховные арииры, а также их свиты. Увидев среди идущих Акристу, я сделал знак своей охране: "Начинайте". Короткие отрывистые команды в амулеты связи, и машина войны снова заработала. Где-то неподалеку отряд обращенных оттар активировал сложный ритуал заклинания, обрезая всю связь в большом радиусе. А почти вся наша армия, кроме Драковича, оставшегося на охране дома, начала шторм. Я почти расслабленно смотрел на идущих. Ха! Как я и думал, никто из них не держал постоянной связи со своими домами. Как глупо. Задумая обезглавить великие дома, мне бы это удалось легко. Погладив жуткую чёрную трофейную косу, я почувствовал умиротворение. Подумать только, как успокаивает само наличие оружия в руках. Я уже решил, как её назову. Секущая. На древнем сошла. Ведь у неё и имя было до этого, но очень длинное, я его изменил. Как новый хозяин, я имею на это право. На Ксатен входили матриархи. Их портреты мне показывала Эльвиарон, дабы я не ошибся. Заодно она мне и пересказывала их краткие биографии и внутреннюю политику в их домах. Вот входят Сатру Асеатр и Арун Сатх. Две противоположности как в отношении ко всему окружающему, так и в магии. Тем не менее, уже 3 столетия, как эти два великих дома стоят в военном и политическом союзе. И столько же времени ходят упорные слухи о невероятно долгой сексуальной связи между этими двумя матриархами. Противоположности притягивается, да? В свете садх я вижу худющую лисретасту. Не взирая на состояние своего тела, она надела супер откровенное платье. Всех остальных в их цветах я вижу впервые. Остальные два великих дома хитен и рианре чрезвычайно сильные. И могущественные дома одиночки, чьи патриархи с презрением, а иногда и с ненавистью взирали на окружающий их мир десятки тысячелетий. Пожалуй, только благодаря этому всепожирающему чувству они иногда и объединяются. После них тянутся чуть ли не гуськом великие арии. Они были единственными отрытасами из присутствующих, но выделялись не только этим. У каждого из них в глазах сквозило безумие, причём у каждого своё. У кого-то еле сдерживаемая дерзость, а у кого-то жуткая жажда убийства. Уже от одного мимолётного, но многообещающего взгляда шект верховного арира акриво Мне захотелось выставить между нами секущую. Ну вот наконец-то все основные действующие лица заняли свои места. Я покошачье вяло посмотрел на Кришту, севшую в секторе хитом. Матриархи Сатх и Асаттар сощурив глаза, смотрели на меня. Но незримое ощущение присутствия богини действовало на меня настолько умиротворяюще, что мне было почти плевать на чужие взгляды и безмолвный обмен знаками. Подавляющее же большинство в открытую пялились на Эльвиарам. Возникло ощущение того, что если дать взирающим волю, они бы В наглую начали ощупывать покрытое шрамами лицо матриарха. «Иллира Нестасиния! Совет объявляется открытым!» Это Акеш на правах матриарха первого дома открывает высокий совет. Стрельнув глазами на меня, она продолжила. В списке тем обсуждения просьба группировок Ковен и Жнецы прекратить Кахрте между Великими Домами, а также официальное объяснение Иситер по поводу уничтожения столицы наших союзников и Литидов. Немного помолчав, очевидно ожидая замечаний со стороны других Великих Домов, Но не дождавшись их, она посмотрела на меня и продолжила: "Почему был разрушен и шакши?" Я легко поднялся со своего места и мягко произнёс: "На это была воля нашей богини". А Христов вскочил и закричал: "Да что ты можешь знать про волю богини?" Уж побольше твоего жриться от третаса. Не тебе судить о воле Эллас. Воспользовавшись тем, что она буквально задохнулась от возмущения, я продолжил. Мы захватили парочку интересных пленных. К сожалению, мы от них не добились многого, но уж то, что они нам сказали. даёт нам право усомниться в союзнических отношениях между нами. Кстати, один из них здесь. Эшер резво вскочил со своего места и помог мне вытащить нашего пленника. Ухватив его за длинную забинтованную лапу, я вытащил его на центральную площадку перед матриархами. А Криста хотела что-то крикнуть, но на неё явственно шикнула Акиш. Помогая себе своими терами, я быстро снял бинты с Иллити. Во время пыток глаза твари перестали видеть, вдобавок мы прямо перед советом влили ему мощное затуманивающее разум зелье, так что он не мог знать, где находится. Вяло шевельнувшись, приходя в себя, он произнёс: "Что ты ещё хочешь от меня, аш раз? Можешь продолжать пытки. На это ничего не изменит. Альверистас будет разрушен. И тебе Не спасти его заблудшая душа. Хэтра сотрёт от тарс лица мироздания. Моё имя мести. Моя жизнь или смерть уже ничего не решит. Шестой храм. Да что вы его слушаете? Они накачали его наркотиками взбездного Христа. Я обернулся и презрительно смирил ее с ног до головы взглядом, после чего произнес. — Кстати, а кто ты? — Ты что, забыл меня, верховного Арира, великой богини тьмы Элос? — закричала она. — И точно. Я вспомнил тебя, Арир, храма, которого больше нет. Да — Да-да, ты не ослышалась. — В данный момент армия дома Иситер берет штурмом структуру, которая называлась до сего дня «Шестой храм». Твоя же участь будет решена богами. — Нет! — выдохнула она и дотронулась до какого-то браслета. — Нет! Все матриархи великих домов, кроме Эльвиаран, почти синхронно коснулись серёг связи на своих ушах, но они никак не среагировали на эти касания. Многие из отарв вскочили со своих мест и даже вытащили оружие, я спокойно произнёс: "О, не стоит так реагировать. Если бы я хотел смерти всех матриархов, и верховных хариров. Сейчас меня бы никто не смог помешать. Да что ты себе позволяешь? выкрикнула Акиш. Её идеальное лицо исказил гнев. Я заметила у неё на груди цепочку с огромным рубином, который имел форму алого язычка пламени. Какой интересный всё-таки символ у хитан. Я бы понял, если бы язычок пламени был у Иситтар, который всегда тегатели когню, но у хитан. А насчёт тебя, Акиш. Я повернулся к ней и продолжил. Если бы не 6-7 тысяч атритассов, состоящих в каждом великом доме И воля богини. Я бы уже воплотил твою мечту. Да, ту, которая носит название Единственный великий дом. Ты не посмеешь, зашептала Криста. Да что же это такое? Мне что, волчком крутиться? шестого храма в том контексте, в каком он существовал, больше не будет. А Криста сделала шаг назад. А насчёт тебя, либо ты присоединишься к нему и возвысишься, либо умрёшь. И утратить свободу воли, стать рабыней Какая интересная осведомленность! Я чуть пожал плечами. Ты думаешь, я свободен? Мой смех разнесся по простору к сатана. Свободен ли меч от руки, держащий его? Или, быть может, кто-то из ариров обладает этой свободой? Если ты... хотела стать свободной, зачем ты стала той, кто стоит передо мной сейчас? Чем больше власти, тем больше свободы. По-моему, наоборот. Чем больше власти, тем больше ответственности. Это скажет тебе любой из сидящих тут мотриархов. Ты ничего не понимаешь. — Да и все равно я отказываюсь. — Как же ты глупа! Знаешь что, я долго думал, как с тобой поступить. Вариантов было множество. Я могу убить тебя и поднять высшим вампиром. А потом жестоко опустить тебя прямо перед твоим храмом, продемонстрировав, что случается с теми, кто не признаёт власти богини. Увидев это, я думаю, твои ариры задумались бы о своём будущем. А есть ещё одна мысль: богиня обратит тебя в атар послушную моей воле. которая перед шестым храмом будет лизать мне сапоги. Представляешь себе картину? На площадь перед храмом выхожу я на переговоры, такой весь важный, в расшитом золотом гарнитуре отар. Напротив меня появляется арира из твоего храма, тоже все-таки из себя лощеные кошки. Но не успевают они произнести слова, как появляешься ты, голая и на четвереньках, и начинаешь вылизывать мне сапоги. Да они согласятся на все, что я им скажу, лишь бы не видеть этого и избежать подобной судьбы. Или, быть может, приказать тебе убивать своих единомышленников-ариров? С каждым словом о Криста всё сильнее бледнело, в конце став лицом один в один как катар. Но ты знаешь, я решил убить тебя перед ликом матриархов. Это решение у меня созрело после того, как я узнал об этом месте. Я вдохнул воздух полной грудью. Здесь Всё пропитано мощью и волей тёмных богов. Ты это чувствуешь? Ха! И кого я спрашиваю? Схватив о Кристос своими перьями за горло, я подтащил её к краю ксатена и мягко столкнул вниз. Тьма обычно бережно выталкивающая всех, кто в неё попадал, Неожиданно словно зубучий песок стало медленно поглощать тело Арира, но как-то неохотно и тягуче. Спрыгнув на чёрную пружинистую поверхность, я начал толкать Акристуса сапогом в голову, притапливая её. Это я стоял на тьме, как на земле, а для неё тьма была как зубучие пески. Ради чего ты предала богиню? Ради того, чтобы стать матриархом? Кто такой Хетрас? Отвечай! Иначе твоей участи будут пугать тёмных эльдаров целые тысячелетия. Ну? Я слушаю, поганая тварь. Я обнул её в лицо. Внутри меня родился голос Феникса. Ты бы дал ей вдохнуть воздух, чтоб ответить. Гнев чуть отступил. Чуть отдышавшись, Криста быстро заговорила: "Пощади, я всё скажу". Хетрас адски водыка. Он повелевает пратасилой кровью, как ты сказала, Хетрис. А может, Хятрас? Внезапно зашипела, словно тысячи змей, возникшая рядом со мной богиня. От неожиданности я чуть не отпрыгнул в сторону. "Он так сказал", просепела Акриста. "Довольно," закричала в бешенстве Элас В моих чертогах предомно и ты расскажешь даже то как выглядело утроба твоей матери изнутри Поставив свою босую ногу тонущей на голову богиня резко из силой втопила её в тьму сразу после этого развеявшийся чёрным густым туманом. Лишь спустя целые десяток минут после расправы над окаристой присутствующие успокоились и расселись по своим местам. Я пытался расслабиться, сидя на своём месте. Получалось не очень. Мощь Элос потрясла меня до глубины моей души. Это был не страх. Это был скорее трепет перед её ликом. Стала Акиш. Она уже было открыла рот, чтобы сказать что-то, как её прервала Эльвиран, громко и отчётливо произнеся: "Нам нужно обсудить ещё кое-что. Суще мелочь." Признание великого дома Иситтер первым домом. Наступила тишина. Я узнала -то о том, что собирается сделать мой матриарх. Мы обменялись своими планами на этот совет, но для всех остальных это была неожиданность. Хотя, по-моему, Аки что-то подозревала, так как почти с бесстрастным выражением лица уселась обратно. И по какому же праву почти улыбнулась как риса ареанере. И улыбка напоминала улыбку белой акулы, заметившей серфингиста. По правую силу я не видел выражения лица Эльвиаран. Но очевидно, это было нечто. Как рыца сузила глаза. В моём доме пока что 754 атар. Вцарившеся в тишине, она продолжила. Прошлось всех посидеть на совете ещё час. Я думаю, к этому времени штурм завершится. Мои войска возглавляет небезызвестная вам моя сестра, нерождённая Атар Эльтрун. Но не взирая на огромный перевес сил, мне бы не хотелось, чтобы мои войска получили удар в спину от одной из вас. По-моему, Времени прошло меньше расчётного, как ожидали переговорные амулеты, и присутствующие стали активно переговариваться в них. Айрис Нетари поднялась и взяла на руки сестру. Оттуда Эльвирам произнесла ритуальную фразу окончания высокого совета. Изни ильре кахнух. Ну вот и всё. Все потянулись к выходу. Снова забинтованной фигуру Ильи, легко перебросив через плечо, вынесла мечтательно улыбающаяся Шект. Остался лишь я. Поднявшись со своего места, я сел на диванчик своего матриарха. Какой мягкий. Посреди Ксатана появилась верховная богиня. Медленно пройдя по кругу, Элос уселась на диванчик к Хитон. «Ха! А удобно! Нужно и себе такой поставить!» Неожиданно произнесла она, испытываясь, мерив меня взглядом, при этом я ощутил себя микробом. которого рассматривает в микроскоп. Она произнесла: "Ты хочешь знать, кто такой Хятрас?" И что знала о Криста? Недовольно дёрнув уголком рта, она чуть помолчав произнесла: "Хятрас был учеником того, кто убил моего мужа Ашрета. Она, предупреждающе, подняла руку. «Не беспокойся!» Боль от потери перегорела уже очень и очень давно. Сердито взглянув на меня, она рыкнула. «Да, давно!» «Хотя кого я обманываю?» «Ты прав. Для меня это было как будто вчера». Нырнув в далекие воспоминания, она замолчала. Я не решался прервать богиню и терпеливо ожидал, пока на меня снова обратят внимание. Неожиданно спустя минуту она посмотрела на меня и почти по-человечески, вздохнув, произнесла. А Криста мало что знала. Ей хетрас пообещал то, чего она желала место в совете. Кстати, посторожнее с твоей новой косой. Это его поделка. Если повернёшь на ней вон то кольцо, она сложится в метровую трость. Когда я проделал необходимые манипуляции и касса сложилась словно телескоп, Элос с улыбкой это прокомментировала. Интересное решение, правда? Стреляет она просто. Накачиваешь находящийся внутри неё накопитель маны и тьмы, и сразу следует выстрел. Просто и эффективно. как и все подделки древних. Немного помолчав, собираясь с мыслями, она начала говорить. Шестой храм начал вести независимую от меня нас политику больше 2000 лет назад. Я начала что-то подозревать совсем недавно, заметив странные Деструктивные явления в моём городе: разлады между домами, частые как хрипте, не пойми неправильно, как хрипте необходимые явления для развития моего народа. Именно во время них придумываются новые способы атаки, испытывается оружие, заклинания и так далее. но не до полного же уничтожения противостоящего дома а подобное стало происходить довольно часто плюс ко всему странные изменения во внешней политике а знаешь ли ты что сейчас вероятность войны на уничтожение всего моего народа невероятно велика 80 лет назад Мне пришлось принимать меры. Богиня посмотрела на свои тонкие красивые пальчики. Я говорила шести храмам: "Готовьтесь, грядёт буря". И что? Шестой храм переиначил мои слова и практически уничтожил дом Исиптер. Пришлось опять задействовать такую карту, как Перерождённые. Она подняла усталый взгляд на меня и продолжила: "Ты хочешь спросить, почему я не предупредила тебя об этом? У вас в мире есть игра. М-м шахматы. Так вот, скажи мне, Игрок посвящает Ферзя в свои планы на игру? А пешку? Каждую? Я не говорю, что ты пешка, но и это, все это, не просто игра. Ты пришел в этот мир тогда, когда ветер перемен уже выл и стонал. То, что мы отделались малой кровью, уже чудо, которое дал ты. Ашарас, конечно, пришлось вложиться в тебя И прикрывать, и одаривать, Но ты смог отразить удар. Сколько погибло? Три тысячи отритасов при штурме Иситтер И тысяча при штурме шестого храма? Жаль, конечно, но зато... Альберистас мне теперь полностью лоялен и объединён. А эти потери не велики. Через 20 лет о них забудут. Останешься лишь ты, твои дети, записи в истории. Да моя воля. Голос богини затих, она закрыла глаза и развеялась чёрным туманом. Чёрный диванчик окустял. Выйдя из ксатана, я направился к стоящим возле мостика атарам нашего дома. Подойдя ближе, я увидел в глазах Эльвиарон тревогу. Пусть мой маленький матриарх не беспокоится. Я положил руку ей на забинтованную кисть. Я сделаю наш дом сильнейшим в истории а ты будешь править им он уже сильнейший ответила она аристенар улыбнувшись произнесла они нашли тайную нору она жива хотя и успели подвергнуть серьёзным пыткам Это уже неважно. Конец книги. Читал Вячеслав Манелов.